Китаец открыл глаза. Я даже отпрыгнул, живой. Скинул карабин, прицелился в лоб. Китаец выкрикнул что-то, заслонился ладонью. Что же они его живого-то бросили? Загадочная китайская душа. Китаец съёжился и начал что-то бормотать, продолжая закрываться рукой. Всем умирать страшно, даже китайцам. Я не выстрелил. Товарищи его оставили. Вот если бы меня товарищи оставили, Я к ним не очень доброе чувство испытывал бы. Не люблю всякое предательство и вероломство. А если он теперь не очень любит своих китайских друзей, то то, возможно, он согласится мне помочь. Я должен узнать, куда утащили Егора и Алису. Я не выстрелил, опустил карабин. Эй! Китаец съёжился ещё сильнее. Как у него получалось, не знаю. Наверное, китайская предудрость. Не бойся. Я закинул оружие за плечо. «Не бойся, все в порядке, не стреляем!» Показал ему ладони. Гомер учил. Китай сдернулся. Пугливый, шарахается от меня, как от чудища. «Ты ранен?» Спросил я. Уставился на меня черными глазами. «Дурак, по-нашему не понимает. Трясется. Боится меня, видимо. Хотя я вполне человечен. И внутри, и снаружи. Ладно, пусть сидит. Надо нам пожрать». После жертвы у всех настроение улучшается, даже у китайцев. Я собрал вереск под жёг спиртом, подвесил над ним котелок. В рюкзаке у Егора остался чай, сахар, обезвоженная кукуруза, масло. Сыпал всё в котёл. Пойдёт. Надо, чтобы было много, горячо и питательно. Вкусовые достояние не важны. Съел полгорсти сахара. Вытряхнул рюкзак Егора на мух. Носки По размеру мне не очень. Ладно, чуть подрежу. Надел шарф. Зелёный, потёртый, видимо, семейный. Пойдёт. Обмотался шарфом. Рисунок в пластиковой упаковке. Старший в молодости. Карандашом тонким нарисован. Похоже очень. Наверное, какой-нибудь художник старался. Память спрятал себе. Вдруг удастся Егора выручить как-то. Патроны, порох, другая полезная мелочь. Нужно ещё два костра. Нужно просушиться. Отправился рубить вереск. Полезный куст, горит медленно. Разложил костры, устроился в центре. Тепло. Китаец наблюдал за мной со стороны. Поднялся на ноги, смотрел. Ну пусть смотрит. Мне надо подумать, что дальше делать. Алису и Егора забрали китайские летуны с какими-то неясными китайскими целями. Не убили сразу, втыкали в спину шприцы анализы. Видимо, это были какие-то анализы. Егор подошёл, и Алиса подошла, а я нет. Не сгодился. Вопрос в том, для чего сгодились они. Я вдруг подумал, что из них будут делать китайцев. А что? Возможно, китайцы сами уже не могут по каким-то причинам воспроизводиться. И вот они теперь переделывают в китайцев всех, кого могут поймать. А меня почему тогда не взяли? Получается, что я даже в китайцы не гожусь. А Алисе не понравится китайцы, это точно. Надо попробовать выручить. В каком направлении идти? Это должен знать. Вряд ли летуны прибыли издалека. На большие расстояния на таких аппаратах не очень-то полетаешь. Значит, база у них неподалёку. Туда они и поволокли с научными целями. У меня есть преимущество. Я лучше. Я вдруг понял, что всё моё преимущество это ускоритель. Можно попытаться ускориться и перебить китайцев. В обычном состоянии с ними справиться будет непросто. С другой стороны, к ускорителю я не очень готов к здоровьям. Можно вообще рассыпаться, как отец Егора. Ничего, посмотрим. Конечно, они летают. Конечно, у них почти непробиваемая броня, и они могут становиться невидимыми. А на моей стороне правда. Если бы китайцы были сильны в правде, они вряд ли стали бы в такие доспехи обрежаться. Если они используют столько техники, значит они уязвимы. Правда же? Варёвка в котле забурлила. Я подумал, не насыпать ли туда для крепости ещё чая. Достал ложку, попробовал. Съедобно. Эй, позвал я китайца. Иди сюда. Китаец не услышал. Иди сюда, повторил я. Еда. Ням-ням. Иди сюда, придурок, сдохнешь ведь. Я даже помахал специально рукой, призывно. Чтобы до этого дурака дошло. Китаец заковылял, понимает, что в одиночку тут не выживет без всех своих приспособлений. Свои-то у него дожар уже забрали. Китаец приблизился. Он продолжал поглядывать на меня настороженно и испуганно. Ну, в общем, правильно и делал. Я человек опасный. Много набил тварей разных. Кукуруза распарилась, разбухла, пропиталась сахаром и стала выпирать из горшка. Я навалил в миску с горкой сунул китайцу. Китайц выдал что-то по-своему, горлом. Такие звуки, много о и много р. Да ладно, жри, ответил я. Привыкай, дружок, привыкай. Так всегда теперь будет. Китайц понюхал кашу. Нормально, сказал я. Бывает и хуже. Я тебе потом покажу как. Китайц вернул миску мне. Не бойся, не отравлено. Но китаец подержал себя за горло. «Что?» – не понял я. Он помотал головой, подержал себя за горло, показал пальцами размер. Затем вытряхнул на ладони оранжевую таблетку, проглотил, запивать не стал. Вот так в Китае и питаются, таблетками. Я не стал настаивать на каше, не хочет – не надо. Стал есть сам. Китаец сидел напротив, протягивал к огню коричневатые руки. Меня вроде бояться перестал, хотя кто его знает. Слопал две миски. Остальное сгрузил в контейнер, разогрею вечером. Заварил чай, тоже с сахаром. От чая китайец не отказался, но пил его совсем не так, как я, не обжигаясь. Видимо, привычен был. После чего мы посидели немного, помолчали. Костры прогорали, тепло уходило. Пора выяснить, что к чему. Китаец вроде бы оттаял. Я достал ириску, кинул в рот, прилепил к зубу. Скоро растает. Давай-ка поговори. Я улыбнулся китайцу, подмигнул. Он тоже улыбнулся, в зубы острые. «Ты кто?» – спросил я. «Я Дэв». Я ткнул пальцем в себя и повторил. «Дэв». «А ты?» И указал пальцем на него. Китаец оказался догадливым. Он потрогал себя за нос и произнес что-то длинное и рыкающее, из чего я понял только последнее. «Ахира» или «Акира». «Акира?» – китаец кивнул. «Откуда?» Китай сделал вопросительное лицо. Не понял. Понятно. Подобным образом ничего разузнать не получится. Я достал блокнот и карандаш. В рюкзаке у Егора оказался неожиданный запас пищевых принадлежностей. Всё из запасов подземного магазина. Нарисовал схему города: кольца, улицы, продольные и поперечные. Нарисовал, где мы примерно сейчас находимся. Нарисовал двух человечков. Один я, другой я кивнул на Акиру. К себе я пристроил стрелочку, указав таким образом, откуда прибыл я. К другому человечку пририсовал знак вопроса. Передал блокнот китайцу. Тот немедленно стал чиркать. Недалеко от нас Акира изобразил длинную мачту на низеньком треножнике. Я не сразу понял, что это вышка. К верхнему концу у вышки веревкой крепился предмет, похожий на пузатый огурец. В огурце были прорезаны круглые оконца, в которых виднелись круглоголовые люди. Акира указал на себя. Китайцы. Понятно. Акира почистил натёртом карандаш и снабдил дирижабль стрелочкой, уходившей за границы города, в сторону востока и куда-то вниз. Пока понятно. Прилетели на огурцы, наверное, на дирижабле. Он должен выглядеть, кажется, так. С востока. С самого восточного востока. Китай как раз там. Всё понятно. Зачем? спросил я. Китайцы не понимал. Тогда я нарисовал ещё один знак вопроса, уже жирный, в три ряда. Китайский внул, принялся объяснять словами. Говорил, делал знаки, лицом что-то демонстрировал. До меня не доходило. Вот что, может, этот оскал означать? Не понимаю, громко сказал я. Не понимаю. Китайц стал рисовать на чистом листе. Сначала шприц и движение сделал соответствующее. Точно нажал на порш. Затем нарисовал Волкера под шприцем, и голема тоже под шприцем. И ещё несколько тварей, и все под. С каждым новым чудищем он пририсовывал к большому шприцу ещё одно деление. Шприц как бы наполнялся. Понятно. Как я и думал, анализы. Зачем тогда они забрали Алису и Егора? Я отобрал у китайца блокнот. Нарисовал маленького человечка, Егор. И человечка чуть побольше, с длинными волосами, Алису. Затем забрал Алису и Егора в клетку. И вопрос. Китаец сказал что-то. И протянул линии от клеток к дирижаблю. Подумал и добавил на дирижабль крест. Толстый, с квадратными сторонами. Я узнал этот крест. Такой крепили над аптеками и редкими лечебными учреждениями. Их что, в дирижабле лечить что ли будут? Интересно, что они скажут, когда узнают, кто Алиса. А что же они тогда тебя бросили? Спросил я. А Кира не понял. Неудивительно, что он нас их всех перебили. Ничего не понимают. Бестолковые ребята. Твои, я помахал ладошками как крыльями, указал пальцем в небо. Твои улетели. Тебя, я толкнул Акиру в плечо. Тебя оставили здесь. Почему? нарисовал знак вопроса в воздухе. Акира пожал плечами. Я повторил ещё раз. Акира кивнул, вроде понял. Он потрогал пальцем карабин, затем потрогал пулю вплавленную в пластиковую броню. Указал на прореху в резиновом комбинезоне, схватил себя за горло, немножко подушил, выпучил глаза, закрыл глаза. Понятно. Егор выстрелил, пуля пробила защиту. Костюм ворвался в воздух, Акира его вдохнул. После чего товарищи не захотели его взять с собой. Он стал опасен. Я нарисовал в воздухе ещё один знак вопроса. Акира принялся брать из воздуха пальцами невидимые горошины. 1 2 3. Собрал целую невидимую горсть, втянул носом, затрясся, задрожал, закрыл глаза. Умер. Значит, что-то в воздухе. Отравленные горошины. Корпускула дьявола. Значит, правда. Весело. Но какая-то несостыковка здесь. Заражённых Алису и Егора они взяли, а заражённого китайца нет. И меня нет. Непонятно. Не нравится мне это. Лечебный дирижабль А от чего их собственно лечить? Ладно, разберёмся. Тут уже недалеко. Я иду туда, указал на себя и на этот летающий огурец. А ты? Акира помотал головой. Как знаешь. Я поднялся. А что? Я китайцев спасать не записывался. Если он не хочет спасаться, его дело. Вечером, я указал в небо. Вечером куда-нибудь закопайся показал рукой, как именно надо закапываться, глубоко в мох. Встал собирать вещи. Акира сидел у догорающего костра. Воду найдёт, с голода не помрёт. Таблеток, наверное, много запасинул. Если не дурак, сумеет закопаться. Или в люк. Китайцы, наверное, спецы по люкам. Прыгай в люк, короче, посоветовал я. И двинул в сторону севера. Недалеко осталось. Недалеко.